Глава сорок первая. Тесса. У потайных ворот в стене, окружавшей город, стражи не было. К счастью, с моего побега никто не прознал об их существовании. На доске трещиной до сих пор висел гобелен, похожий на камень. Я протиснулась в трещину и выглянула на шумные улицы. По ним с грохотом проезжали кареты и лошади, а женщины тащили на плечах корзины для стирки. Здесь не было ни детей, как показывал мне во снах король тумана, ни смеха, ни веселья, только неизменный гул голосов и торговли. Когда я переступила с ноги на ногу, лодыжка заныла. Чтобы забраться на холм, мне потребовалось гораздо больше сил, чем я рассчитывала. Я не должна была выжить после случившегося в пропасти, но мне каким-то образом удалось, и единственное, что теперь напоминало об этом, сильная боль в лодыжке» но вывих уже заживал, благодаря возвращению в защитный круг Аберона. Правда, из-за травмы пришлось замедлиться. Это мешало, поскольку нужно было слиться с толпой. Я человек, и потому придется закрыть лицо капюшоном, чтобы никто не заметил округлой формы ушей. Мой рост и более круглое лицо тоже может меня выдать. Я не была высокой и изящной, как Фейри с высокими скулами». Остается лишь надеяться, что никто не станет ко мне присматриваться. Прижавшись спиной к камню, я отпустила гобелен и задумалась, как бы в такой ситуации поступила Морган. Принялась блуждать по улицам посреди дня и надеяться, что сутолока усыпит всеобщее внимание или подождет, пока Фейри уснут. Здесь, в Альбирии, темнота не наступает, И одинокая фигура, закрывшая лицо капюшоном и крадущаяся по пустым улицам, с большей вероятностью привлечет нежелательное внимание. Решение принято. И пока я не успела передумать, натянула капюшон на заплетенные в косу волосы и направилась в сторону города. Сердце колотилось, когда я быстро отошла от потайных ворот, надеясь, что никто не заметил, как я пролезла». Я упрямо смотрела вперед, потупив взгляд в песчаную почву и старалась никому не смотреть в глаза. Потому что глаза у меня тоже были не такими. У большинства фейри яркие красочные радужки фиалкового, оранжевого и красного цветов. Мои же глаза были карими. Едва дыша, я петляла по улицам и пришла к рынку, где городские фейри продавали всякого рода товары — Яркие шелковые платья и начищенные кожаные доспехи, ножи, мечи и стрелы с золотыми наконечниками, буханки свежего хлеба и фрукты с полей, окружавших Тейн. У меня потекли слюнки, но я не остановилась. Все это не для меня, и так было всегда. Прилавки этих торговцев были напичканы вещами, сделанными людьми, а не фейри. Оружие производили они, а все остальное... Произведено и взращено смертными, жившими внизу, которым редко выпадал шанс насладиться чем-нибудь из этого. «Так не должно быть», — подумала я, торопливо направляясь к выходу с рынка. «У нас мог быть лучший мир. Город, где люди и фейри трудились бы сообща. Мы могли построить мир без золотых стен, разделяющих нас, и без кнутов, которыми нас подавляют». Мир, в котором бы не было столько ненависти, жестокости и насилия. Мир, где мы бы понимали друг друга и не пылали такой яростью. Королевство без Аберона. Я свернула с главной улицы в переулок, плащ разбивался у меня за спиной. Только я снова собиралась повернуть, как на плечо легла тяжелая рука. Фейри резко остановил меня, развернув лицом к себе. В его ярких желтых глазах сияло любопытство. Он наклонился, и я почувствовала в его дыхании несвежий запах пива. Из дикой копны чёрных волос торчали острые уши. Он повел носом. «Что здесь делает смертная?» Я уже подумала об этом. Невозмутимо улыбнувшись, ответила. «Я прислуживаю в замке. Король Берон отправил меня на рынок кое-что прикупить». Он коварно улыбнулся. «Неужели?» И тогда я вспомнила. «Фейри могут учуять ложь». Внутри все перевернулось, когда он притиснул меня к стене, наклонился и прижался губами к моему уху. Его дыхание обжигало мне кожу. «Я люблю свою женушку, но мог бы просто затребовать тебя для себя. Не можем же мы допустить, чтобы заблудившаяся смертная бродила по солнечному рынку? Кому-то нужно за тобой присматривать, а ты такая услужливая». «Если понимаешь, о чем я». Подобравшись, я завела руку за спину и прикоснулась большим пальцем к железной рукоятке клинка смертных. Я все прекрасно поняла. Очередной Фейри, отчаянно нуждающийся в наследнике. Так он станет одним из самых могущественных Фейри в городе, что, наверное, предоставит ему допуск к самому Аберону. Я вздрогнула и вытащила клинок из ножен, поморщившись, когда он издал легкий звон. «Отвали! Я и правда иду в замок, а если попытаешься меня украсть, король очень рассердится!» Фейри нахмурился. Он понимал, что это может быть правдой. Черт возьми, кто ты такая?» Он грубо схватил меня за запястье, откинул капюшон, окинув взором мое лицо, и округлил глаза. «Не понимаю, как он меня узнал? Может, бывал на одном из многочисленных балов, которые я вытерпела в тот месяц перед свадьбой?» Но мне был знаком этот взгляд. Он меня узнал, а потом в его глазах промелькнула алчность. У него вырвался хриплый смешок. «Ну надо же, что это у нас тут? Потерявшаяся смертная невеста? Не терпится увидеть лицо короля, когда я отведу тебя к нему». Его взгляд стал отстраненным. «Награда будет намного больше, чем я мог бы получить за твоего выродка». Он дернул меня к себе. Дрожа, я вытащила кинжал из-за спины и вонзила ему в живот. Фейри ахнул, отпустив меня и отшатнувшись. Из раны на животе, где кинжал разрезал ему тунику, потекли струйки крови. Я сглотнула ком в горле, презирая всю эту смерть, хотя отчасти в глубине души обрадовалась. «Что?» — спросил он. У него изо рта пузырями пошла кровь, стекая по подбородку, а глаза закатились, и он упал. Проклятие! Я схватила клинок и спешно пошла по переулку, стараясь как можно быстрее уйти отсюда. Я уже сожгла один из драгоценных камней, теперь у меня осталось только два — два шанса убить Аберона. А я до сих пор не попала в замок. Я петляла по переулкам, пока наконец не очутилась во внутреннем дворе перед парадными дверями, ведущими в замок Аберона. На камень падали тени от его высоких шпилей. По двору вышагивало несколько солдат. Двое с копьями в руках стояли у закрытых дубовых дверей. Не было ни малейшей возможности пробраться в замок незамеченной. Морган упоминала о тайном туннеле, ведущем в один из близлежащих трактиров. «Пока солдаты не заметили, как я шныряю тут, я шмыгнула обратно в переулок и вышла на другой улице. Здесь было несколько трактиров, пустых и тихих, а на закрытых ставнями окнах висела паутина». Альберии уже несколько столетий не нужны постоялые дворы. Однажды матушка сказала, что фейри держали их открытыми несколько лет в надежде, что однажды по этому мосту пройдет путник и почтит их своим присутствием. До недавних пор. Украдкой, посмотрев через плечо, я зашла в ближайший трактир. С каждым шагом вокруг меня вздымалась пыль, напоминая о туманах. Я быстро оглядела пустующее здание и увидела только лишь пауков старые просто не накинутые на мебель до да стеклянной бутылки, которые опустошили давным-давно. Тупик. Но мне представилась возможность вытащить сгоревший драгоценный камень и заменить его новым. Я заглянула в следующий трактир, потом в другой, пока наконец не нашла скрипучую деревянную лестницу, ведущую в подвал, рядом с которым был туннель. Плащ развивался у меня за спиной, когда я поспешила по потайному коридору, оставляя за собой облако пыли. В конце туннеля я подошла к еще одной лестнице, которая вела наверх. Я забралась по ней, вытащив клинок смертных. Драгоценный камень замерцал от заточенного в нем огня и осветил мне путь. Подойдя к двери, я прижалась ухом к дереву и прислушалась. С той стороны не доносилось ни звука. Петли заскрипели, когда я толкнула дверь и шмыгнула в замок. Я посмотрела в одну сторону, затем в другую, с облегчением отметив, что в этом коридоре не повстречала Фейри. Я не могла позволить себе еще одну схватку. Натянув капюшон на голову, я пошла по тихому коридору, пытаясь понять, где нахожусь. Король Аберон не разрешал мне вольно разгуливать по замку за проведенный здесь месяц. Чаще всего я сидела в заперти у себя в комнате, посещала балы в большом зале и бывала в покоях нынешней королевы. Королева Ханна. Интересно, чем она сейчас занимается. Оставила ли свои обязательства, как от нее ожидалось? Или мое исчезновение вынудило ее пребывать с Бероном, пока он не найдет ей замену? Если верить тому Фейри из Переулка, то не похоже, чтобы король выбрал другую невесту. Да и намерения штормовых фейри наводили на мысль, что король по-прежнему намеревался сделать меня своей женой. Но почему, если для правления ему каждые 75 лет нужна новая смертная невеста, почему он не выбрал другую? И как он на самом деле с ними поступал? С нами. Я знала, что нам рассказывали не все, Что-то тут не вязалось, и я хотела знать причину. «Может, я смогу вынудить Аберона признаться до того, как воткну клинок ему в сердце, а потом удостоверюсь, что больше ни один фейри не попытается сделать того, что делал король». Я подошла к еще одной петляющей лестнице и тихо поднялась по ступенькам. Свет, проникающий сквозь окна, падал на каменные арки, увитые колючими виноградными лозами. Это был большой зал». Я обошла его полностью, поднимаясь все выше и выше, пока не добралась до самого верхнего этажа, где спал Аберон. У дверей в его покое не стояла стража, а значит, и Аберона там не было. Скорее всего, он составлял заговоры в своем командном пункте или слушал советников, которые мямлили о том, что короли обычно обсуждали с советом. Бросив напоследок взгляд назад, я проскочила за дверь, и принялась ждать возвращения Аберона.